глава 18 генерал кудама и его агент серж мавроди правда величайшая драгоценность нужно ее экономить марк твен Генерал Гинтара Кадама старательно раскладывал пасьянс из докладов, которыми не уставал снабжать его анонимный агент, первым поздравивший его с назначением на должность и с тех пор регулярно радующий новой ценной и чрезвычайно подробной и к тому же легко поддающейся проверке информацией. Теперь генерал всегда знал, о чём будут докладывать на очередном совещании руководители китайско-русского отделов генерального штаба Японии. Ведь добровольный информатор доносил генералу эту информацию заранее в развернутой форме. Хотя новый ценный источник приходилось регулярно подкармливать достаточно крупными переводами на имя некоего Сержа вроде его сведения все равно обходились дешевле, чем аналогичная информация японского резидента в России Фуцу Хатори, который под видом коммерсанта сплел целую агентурную сеть во Владивостоке, Порт-Артуре, Харбине, Хабаровске и даже Чите, а его школу японской борьбы с последующей регулярной визитацией в публичные дома с гейшами посещали очень многие высокопоставленные русские военные и гражданские чины. Благодаря загадочному Сержу вроде теперь удавалось органично дополнять и детализировать доклады даже такого зубра разведки, как японский военный атташе в России полковник Матадзира Акаси, который нес главную нагрузку по организации в столице Российской империи терактов, массовых беспорядков и прочих революционных забав для политически неграмотного и даже аполитичного населения. В течение своего пребывания в Петербурге полковник Акасии имел возможность убедиться воочию, что главной ахиллесовой пятой России является глубочайший социальный раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную элиту и национально неразвитое, скептически настроенное государству русское большинство социальных низов. С началом русско-японской войны именно в этот исторически сложившийся раскол японцы и стали энергично забивать революционный клин. Япония финансировала Российскую партию социалистов-революционеров, эсеров, Грузинскую партию социалистов-федералистов-революционеров, а также подрывную деятельность Польской социалистической партии и Финляндской партии активного сопротивления. Ближайший помощник полковника Акаси, финский революционер кони Цилиакус, установил прямые контакты японской разведки с руководством партии эсеров. Эсеровская нелегальная газета «Революционная Россия» стала рупором непримиримой вооруженной борьбы с русским самодержавием, причем на ее страницах открыто приветствовались различные, весьма далекие от закона, цели и методы борьбы с российским государством. Методы борьбы отличались творческим разнообразием. Всевозможные прокламации, пущенные в народ, Многочисленные стачки, забастовки с экономическими, переходящими в политические требованиями. Заурядные вооруженные налеты на банки и финансовые структуры государства с целью грабежа по умолчанию считалось для пополнения партийных каз именуемые самими исполнителями-боевиками-эксами. Отдельные террористические акты против высшего руководства Российской империи и членов их семей, включая членов монаршей семьи доходило до призывов к массовому революционному выступлению с оружием в руках. Белым пятном в этой мозаике сообщений и диверсий до настоящего времени было только ближайшее окружение императора России Николая II, и вот теперь, с помощью господина Мавроди, этот пробел зацвел всеми цветами радуги. Начальник разведывательного отдела 1-й армии Микада полковник Суэки Тихогина, который прожил в России 7 лет, ознакомившись с докладами нового агента, предположил, что под именем Мавроди скрывается один из великих князей, желающий совершить дворцовый переворот и сознательно работающий против собственного венценосного родственника, преследуя свои личные политические интересы. «Интересно, очень интересно», – закрыв глаза, прошептал генерал Гаентара Кадама, изучив собранный пасьянс из докладов и протоколов. С таким союзником можно будет подумать не только о корейском полуострове и Маньчжурии.